Глава пятая. Зарева над Заринском. Они гнали по старым разбитым дорогам со всей скоростью, которую могли выжать, не добив этим технику. Машины тряслись на ямах, объезжали не только ржавые остовы стоящие с войны, но и стволы поваленных за полвека деревьев. Кое где они срезали буквально кое-где, кое-где они срезали путь буквально по горам и долам. Остаток пути по территории Кузбасса они преодолели без приключений и также легко пересекли границу регионов. Здесь на них посыпались радиопередачи. Много уточняющих вопросов по итогу их миссии. На это Волжанин худо-бедно отвечал, чувствуя для мотивации приставленный к затылку пистолет. Но на втором часу пути по алтайским дорогам по радио запросили какое-то кодовое слово. Пленный плакал, но ничего не знал. Заринцы тоже были не в курсе. Когда они уже подходили к Казанцево, передачи прекратились. Пустырник сказал, что радиоигра провалилась, и они раскрыты. «Ничего. Мы проехали почти 300 километров, прежде чем они прочухали. Я не рассчитывал к самым стенам столицы добраться тайком. Все-таки они тоже не пальцем деланные», — говорил он. «Трудно будет», — рассуждал вслух Семен. «Они тогда здорово наваляли нам на трассе возле кладбища. Тоже мне достижение». Фыркнул Волков, колонну переселенцев с бабами и дитями расстрелять. Тяжело мужикам воевать в полную силу, когда ответный огонь по их семьям приходится. А еще мы тогда не хотели ни с кем ссориться, добавил дед Федор. Просто пройти тихо мирно хотели, а сегодня мы идем убивать. Его поддержали криками, в которых даже слов было не разобрать. Только ярость. Отряд рос как снежный ком. В деревнях уже на Алтае к ним присоединилось человек двести, когда Пустерник дал им горючее и лишнее оружие. «У них тут недавно сборщики налогов побывали», — объяснил дядя Женя. «Хотят ребята поговорить с ними с глазу на глаз об этом налоговом вычете». Возле Казанцева дорогами преградило двухтысячное войско заринцев. Они поставили блокпост на единственной шоссейной дороге, установили металлические загородки. Трактором собрали несколько баррикад из ржавых машин. Все это не имело большого смысла, как говорили опытные. Войско, если в нем не сто тысяч человек, легко могло обойти и эти кордоны и просочиться дальше. «Мля, да их там целая рава!» — сокружался Калатун. «С боем пробиваться бесполезно. Надо обойти их!» «Мне надо поговорить с их старшим», — сказал пустырник. «Может, тогда до столицы дойдет не батальон, а полк?» «Говорить будем вместе», — настоял Демьянов. «Да уж, конечно. Без вашей помощи мне его не убедить». Наверное, только Сашка услышал в словах пустырника сарказм. «Уполномоченный здесь», — пробормотал капитан и передал бинокль пустырнику. «Сам Иванов?» — Глаза у Сашки полезли на лоб. Он стоял рядом, но без бинокля мог рассмотреть только какое-то шевеление на проспекте. Да еще слышал рев моторов чужих грузовиков. «Да нет» покачал головой Колесников. «Небольшой поломоченный, а мелкий, Гена Белояров». «Это тот, который теперь Заринскую милицию возглавляет?» переспросил Пустырник. «Он самый. Падла, редкое. Как он только выдвинулся, ума не приложу». Демьянов снова к биноклю. «Ого, там и Рудик». «Дай-ка сюда». Колесников общался с молодым командиром милиции без Беспиетета, как с равным. «Точно, Рудик. Он вроде командир взвода. Рудольф Щебенкин» объяснил специально для прокопчан и киселевцев. «Имя, хоть и редкое, но парень, он простой. До того, как пошел в милицию, был плотником. Мы с ним выпивали иногда, еще при Богданове-старшем. Он вообще-то по бандитам специалист. Несколько шаек, которые у нас образовались, со свету сжил. Нюх у него, как у собаки. Неудивительно, что он с ними не сработался. У них бандитизм в части. Можешь ему знак подать по радио?» Попросил великана, милиционера, пустырник. «Так, чтоб только он понял». «Дайте подумать!» – Заринец почесал в затылке. «Могу. Тут в нескольких деревнях и хуторах есть УКВ. Для связи используют. Поэтому подозрение передачу не вызовет. Я могу про Катьку что-нибудь сказать. Была у нас девчонка, которой мы оба клеились, когда еще совсем зелеными были. В этих местах как раз гуляли часто. Даже дрались за нее. Потом так ничего у нас с ней не вышло. И ладно. Баб может быть много, а друзья это навсегда». «Ну, я на тебя надеюсь». — произнес пустырник. — Лишь бы не обманул твой дружбан. Я ему доверяю, как себе. Он из тех, кто может в рыло дать, но не нож в спину воткнуть. В назначенный час Рудик Щебенкин пришел на условленное место у кафешки на окраине нежилой деревни, стоявшей рядом с городком, где остановился полк. Это был невысокий крепыш. Его светлые волосы были подстрижены бобриком. Говорили про него, что он внебрачный сын старого Богданова, и в это легко было поверить. Что-то было и в форме челюсти, и в его осанке. Прежний правитель был хоть и набожный, но до женского внимания хоть. Он мог и имя пацану придумать, поскольку всегда любил немецкий ордонг и германскую культуру, как говорили. Для конспирации гость надел потертую штормовку, а не серую форму милиции. Со стороны повстанцев, как себя иногда называли «сражающиеся с СЧП», так звали «хороших ребят» в одном кино про космос, которое в основном знали по пересказам стариков – Были дед Федор, Семен и Сашка, ну и Колесников, конечно. Данилову не пришлось долго уговаривать, чтобы его взяли с собой. «Только стой и молчи. Может быть засада. Но там и наши будут за горкой сидеть». Пустырнику идти мужики на общем сходе запретили. «Ты главный, тебя не должен подставлять». Он, поворчав, внял их уговором. «Братуха!» – заорал Рудольф, только увидев Колесникова. «Я думал, ты червей кормишь. Кормил бы». «Если бы не эти ребята. Кто нас хотели грохнуть, сами сейчас кормят». «Предали нас сахалинцы. Спецом заманили, чтобы замочить и концы в воду спрятать». «Вот оно как. А нам сказали, что восточное вас убили. Я давно подозревал этих тварюк из-за Урала». «К западу от Урала явно людей живет много», — вставил вескую фразу дед Федор. «Так что не обобщай. То, что эти уроды, не значит, что все такие». «Наверняка эти сахалинцы и там кровь пьют». «Да я в курсе», — махнул рукой Рудик. Навернемся к нашим баранам. Вы идете этим падлам жопу распинать?» Колесников кивнул. Кивнул и дед Федор, главный переговорщик. «Когда мои люди правду узнают, они будут рады всю эту кодлу на фонари вздернуть. У меня на весь полк только семерка человек от сахалинцев, но мы их с радостью удавим. Суки редкие, клейма негде ставить» там у себя на «Волге» обозы грабили и там промышляли. И в карты у всех последние штаны выигрывают. Цацку сейчас снять?» Рудольф брезгливо показал на значок СЧП на груди. «Подожди пока, не снимай», произнес дед Федор. «Потерпи дня два. Нам в город надо пройти. Человек десять всего. Проведешь? Саботаж устроить хотите? Дело хорошее. Только не ломайте ничего лишнего. Нам в этом городе жить». Когда он ушел... Сашка увидел, что не все из взрослых однозначно ему верят. «Это может быть засада», – произнес Семен. «Я ему не доверяю». «Я один пойду», – объявил пустырник. «Рискну только своей головой». «Черт из два!» «Черт из два!» «Много ты один навоюешь», – пробасил Калатун. «Я бы тоже пошел, но я слишком много внимания привлеку. Увидят мою руку, сразу все поймут. Тут говорят, нечистых вообще нет. Их еще Богданов-старший в деревне выселил». Я не пойду, но человек пять ты взять с собой должен. Поддерживаю, услышали они резкий голос каратиста. Я могу повязать платочек. Будем Жека отличной парочкой. Да пошел ты, довольно беззлобно ответил пустырник. На такую страшную бабу даже ордынцы не клюнут. Да кто их вкусы знает, сволочей таких! Посмеялись, разрядили напряжение. Но предчувствие того, что впереди серьезный бой, висело над ними и никуда исчезать не собиралось» наконец то отобрали десять человек. Из прокопчан пошли пустырник, лысый, один из пустырниковых сыновей и еще двое мужиков, которых Сашка знал только по именам. Пять киселевцев он, естественно, не знал. Красновых не взяли, чего братья чуть ли не зубами скрижетали. «Нам надо не за сестру мстить, а тише мыши прокраса, сделать дела и уйти. Извините, пацаны», — объяснил пустырник. «Каратиста не взяли тоже». Он, как вождь и человек, имеющий представление о войне, в случае гибели Пустырника должен был занять его место во главе Мстителей. Сашки же отказали в праве на участие с обидной категоричностью. «Извини, Саня, у тебя мало опыта. Плюс ты не совсем себе». «Зря вы так. Я бы не подвел. А это уже я решать буду», — отрезал Пустырник. «Ты пойдешь во втором эшелоне, то есть в общий штурм. Скажи спасибо, что тебя вообще с женщинами не оставляем». За что? Я не ребенок. В моем возрасте уже полком командовали. Себе в шестнадцать я бы тоже такое не доверил. Не за что, а для твоего же блага. Потому что у тебя глаз дергается, а нам не надо срывов. Любой срыв может всех под монастырь подвести. Сашка махнул рукой, что-то пробормотал сквозь зубы и ушел. Он думал, что его глаза горели огнем вместе, но когда посмотрел на себя в зеркало, увидел, что взгляд у него тусклый и больной. Да и под глазами были фиолетовые круги, хотя он не плакал. Наверное, слишком мало спал. Понятно, почему дядя Женя чувствовал сомнение. Но парень знал, что не подвел бы своих. И для общего дела, для отмщения, для памяти отца и Киры, да и деда тоже, он смог бы сдержать себя в руках и сделать свою ярость ледяной. Во втором эшелоне это тоже терпимо. Когда диверсанты вдоволь наведут шороху, Все, кого они сумели собрать для атаки, пойдут на приступ. Он хотел посмотреть хотя бы на то, как они пойдут. Но они ушли в такой ночной предрассветный час, когда кроме часовых все Мстители спали. Первый день ожидания они посвятили тренировкам, уходу за оружием, штудированию карт местности. На следующий день, поздно вечером, после наступления темноты, двое лазутчиков вернулись. Один из них был сам Пустырник. Их сопровождал Рудольф. Остальные, как сказал вожак, были живы и здоровы, но остались в городе. Почву готовить и нам ковровую дорожку стелить. А еще кое-кто из местных был готов помочь. Впрочем, если кого-то и поставили в известность о конкретных планах, то не больше пары человек, это даже Сашка понимал. Так меньше шансов, что образуется утечка. Ведь случись она, и оставшихся там смельчаков ждут пытки в застенках. А всю операцию, если не провал, то огромные сложности. Вернулись разведчики довольные, но ни на какие расспросы не отвечали. «Время придет, сами увидите. Недолго осталось». И действительно, вечером третьего дня внезапно для всех пустырник собрал их на заброшенной ферме в пустом овощехранилище. «Не буду долго говорить. Я не мастер это делать. Вы и так хорошо знаете, зачем и за что мы идем. Кто хочет, может отказаться». Гул недовольных голосов был им ответом. «Ты за кого нас держишь?» «Издеваешься? Да мы скорее сдохнем! Выгоним эту пагонь с нашей земли! Такое только кровью смыть!» Послушав пару минут такие речи, пустырник усмехнулся и сказал «Это я ради приличия. Но вот вы и сами все сказали. Обратной дороги у нас нет. Или они, или мы. Поехали!» Группировка в Казанцево встречала их разобранными загородками. Узнав Демьянова и Колесникова, бойцы начали стрелять в воздух. «Капитан, труби общий сбор!» – позвал пустырник Демьянова. «Объявляй о новых задачах!» «Прекратить салют!» – первым делом приказал молодой капитан. Рудольф между тем провел их к командирской палатке. Сашка уже воспринимал как должное, что вожаки берут его везде с собой. Но внутрь его пустили только после отдельной просьбы пустырника. «Он с нами!» В палатке на полу еще темнело большое кровавое пятно – Труп остальных семерых ордынцев, захваченных врасплох и просто зарезанных, уже сбросили во враг. Никто особой жалости по этому поводу не высказывал. Наоборот, все шутили глумливо. Они думали, перед ними будут ползать на брюхе. А пришлось самим поползать в крови. Сашка подумал, как же это тошно, когда тебя убивает тот, кому ты доверял. Но не они. Не они первые начали заниматься такими вещами. «Нету больше уполномоченного» хохотнул каратист, откидывая полок палатки и показывая на пятно. «Упал! Намоченный!» «Давайте серьезнее», — строго сказал дядя Женя. «Как дети, блин! Надо спешить! Надо все успеть, пока они назад не решили перекинуться!» Рассерженные взгляды Демьянова, Колесникова и Рудольфа не смутили его. «Да, мужики, я знаю, что вы мужики! Что не переметнетесь, не скорбитесь! Но по поводу остальных ваших я бы не был так уверен. Пока мы в силе, они с нами!» «Обделаемся. Многие сбегут, а многие издадут, Поэтому делаем все в темпе. Надо занять город за сутки, на внезапности. Мазаев проиграл именно потому, что Подгорный не смог сходу взять. Историю края все учили. А пока смотрите, чтобы никто из солдат дёру не дал, чтобы сахалинцев предупредить». Рудольф хлопнул себя по лбу и выбежал из палатки. Пустырник, между тем, расстелил на раскладном столике крупную карту города – Потертую, склеенную во многих местах скотчем. Давайте диспозицию. Их штаб – замок. Он близко к восточной границе города, а значит и к нам. Это хорошая новость. Плохая в том, что это почти крепость. А вот в этом торговом центре, в километре от него, стоит батарея 120 миллиметровых минометов. Он передвинул руку с линейкой по карте. На молочном заводе стоит один из отрядов. Во главе у них атаман, а по численности это батальон. Второй отряд расквартирован по частным домам, вот на этих улицах. Им еще время понадобится, чтобы собраться. Городской суд. Еще одна точка. Там гарнизон, человек в тридцать, но матерых. Элеватор и башня Сибагропрома не охраняются. Это хорошие огневые точки. Оттуда полцентра простреливается. «Нам бы пулеметы нормальные», — произнес Колесников. «Не такие уж дебилы-ордынцы. Послали нас с одними винтовками и десятком калашей. Будут пулеметы». И не только они. Когда в палатке начали обсуждать направление удара и тактику, пустырник поднял глаза от карты и посмотрел на Данилова. «Саня, ты иди лучше погуляй. Или ты все тут слушаешь, но в атаку не идешь, понял?» Понурив голову, Александр вышел из палатки. Еще недавно он бы переживал после такого. Скорее бы повзрослеть годами. скорее бы делом доказать, что не ребенок. Но после случившегося ему было плевать на такую ерунду. Зато он стал свидетелем того, как в их лагерь прикатилась запряженная худой клячей рессорная телега. «Здорово, сынки!» – махнул им рукой дедок в тулупе завчины, мехом наружу, в очках, также скрученных проволокой, как у сгинувшего горняка Кирилла Никитича. «Я тут слышал, вы хотите орду забороть, которая порядок и счастье всем несет? Я вам тут подмогу пригнал!» В телеге под брезентом, который откинули двое прокопчан, оказались уже знакомые Сашке пулеметы РПК еще какие-то другие с более широкими дулами и четыре цинковых ящика, и еще несколько лент, и какие-то патроны россыпью в деревянном ящике. «Пусть они свой порядок себе в жопу засунут и как флагом помахивают грабители сраные!» Гость сквернословил минут пять, расписывая, что он думает о незваных чужаках. Он назвался Иван Ивановичем, что вполне могло быть ложью, и не назвал даже деревню, где жил. Лет ему было всего сорок, так что не такой уж он был дед, но испитое морщинистое лицо вполне могло принадлежать и шестидесятилетнему. Хотя, наверное, кроме спирта его обтесал злой хлесткий ветер пустошей. «Мой батя!» – объяснил мужик – «Еще Примазай нашел эти штуки. Смазал как надо и во овраге закопал. Говорил, в трудные времена разумные люди должны делать неразумные вещи. При Богданове хотел откопать и сдать пластям, но все руки не дошли, здоровья уже не было. Помер прошлой весной он». «Он был солдат, твой отец?» – спросил его дядя Женя. не веб-дизайнер. Хрен его знает, что это за зверь. Но знал много». После войны он был старателем, искал разные вещи, вот я в него пошел. Но это еще было не все. «Отсюда, недалеко в гаражном боксе, у него была машина заныкана», — огорошил их Иван Иванович. «Бронированная, да не самоделка, как у вас, а фабричная вещь, армейская. Но она без топлива, ясное дело, и с аккумулятором там что-то не так. Он ее буксиром пригнал». Но если заправить ее и перебрать, может, вы сможете заставить ее еще поездить. Малость заржавела, но башня поворачивается, я проверял. — Что он хочет за свои услуги? — спросил Сашка, когда телега с таинственным визитером укатила прочь. — Ничего, — ответил пустырник. — Только месть, как и мы. Эти гопники многие насолить успели. В этом их главная слабость. Они слишком привыкли к легким победам. Когда через полчаса грузовик-буксир пригнал машину, броня которой была покрыта сплошной коркой грязи, ее движком и электрикой занялись механики закряда Заринской милиции. «БРДМ-2», — объяснил дядя Женя, — «страшно убитая, но будет нам лишний козырь. Ей бы часа три в городе поработать и свою задачу выполнит. После победы мужику два десятка коз привезем и одного злобного, вонючего козла. Он сам так просил». Говорил, от такого потомства будет крепче, а его деревню называют «Горелая». Явно после войны назвали. Это еще ничего. Я слышал про село, которое соседи кликали «людоедовым». Через полчаса заправленная топливом, боевая разведывательно-дозорная машина сделала круг по двору. А еще через несколько часов встала в строй с заряженным боекомплектом. Было еще светло, когда они вышли на окраины Заринска. Как Сашка узнал, их первой целью был замок большой крепленный дом из камня, где заседал Бергштейн и главари захватчиков. Александр ждал момента высадки еще с прошлого утра, и к этому вечеру мандраж только усилился. Он пытался разбудить в себе священную ярость, но от мысли о направленных на тебя из окон пулеметных стволах ярость сменялась тревогой. Нет, он ненавидел сахалинцев до скрипа зубов но инстинкт самосохранения отключаться не хотел. Он, конечно, мог отсидеться в тылу, в эту атаку никто никого не гнал насильно, его и подавно, но такой стыд был бы гораздо страшнее самой мучительной смерти. Поэтому никто не пытался его отговорить. Правда, он видел, что в своих опасениях не одинок. Все были как на иголках, даже сильнее, чем перед штурмом санатория. Кто-то молился, кто-то материл весь свет, кто-то собирался выпить но получил от пустырника обещание выставить их на всеобщий позор и оставить в лагере, если хоть у кого-то запах перегара будет ощущаться. В очередной раз Сашка поразился, как этот лысый черт-хитер. Не только среди заринцев, но и между жителями Прокоп и Скиселевкой гуляли разные мнения. Одни рвались в бой, чтобы отомстить за своих. Другие размышляли, что обидно будет получить пулю в лоб, штурмуя чужой город. Мол, мертвых не вернешь, Кровь за кровь уже пролили, так не лучше ли уйти, как планировали с самого начала, чем помогать тем, кто им ни сватом, ни братом не приходился?» Заринцы на такие разговоры ворчали еще больше, и Сашка видел, что вбить клин между союзниками сейчас проще простого. Да он и сам вобьется, если ничего не предпринимать. «Заринцы нас за держали, наказать хотели, а мы им помогать?» выразил мнение немалой части «Мстителей» Лев Зенков. «Ты рос без братьев Лева. Где тебе это понять?» — ответил ему пустырник. «Между собой можно драться хоть до последних зубов. Но когда приходит чужак, все друг за друга горой. К тому же мы и за свою шкуру идем в бой». Для себя парень нашел просто ответ на этот вопрос. «Если не оставить СЧП и сахалинцев здесь», — говорил он, «то нигде от их моторизированной орды покоя не будет. Это не Бергштейн и даже не Богданов. Это огромное силище» которая уже подмяла под себя десятки городов, которые служат десятки тысяч людей, у которой сотни машин. Куда от них прятаться? Разве что в далекие горы или к Тихому океану бежать? А вдруг у них самолеты есть, как в свое время у Мазаева, которые с воздуха могут разведывать? Взрослые слушали его, усмехаясь, но кто знает, вдруг хоть один из пяти после этого поменял мнение. Они ехали в грузовиках, обычных, без пулеметов, С ними ехало несколько самосвалов, которые пригнали Заринского угольного разреза. Говорили, что врагов там всего человек двадцать, и что в нужный момент агент внутри замка испортит рацию, чтобы те на помощь не позвали. Это хорошо, конечно. Мокрые от дождя каменные стены казались несокрушимыми. Наконец машина остановилась. Философская мысль пришла совсем не вовремя в голову. Сколько же парней моего возраста, одетых в самую разную форму, начиная от звериных шкур, также точно нервничали перед боем. И не важно, что бой не первый, а уже второй. «Вперед, бойцы!» – услышал Александр голос Семена Плахова, который уже вжился в роль командира. «Перед нами поедут самосвалы. Держитесь за ними, укрывайтесь от пуль, стреляйте по окнам. Подойдете ближе, кидайте гранаты». У Сашки никаких гранат не было. Гранаты были у тех, кто поопытнее. Спрыгнув на мягкую землю, Данилов перехватил поудобнее винтовку. Его ружье у него забрали, сказав, что нужно нечто, из чего можно поразить целью на более дальней дистанции. Но автомат ему так и не дали. Калаши были только у самых опытных бойцов. Вместо этого дали винтовку, похожую на те, с которыми ходили в атаку герои фильмов про Отечественную войну. Окна трехэтажного особняка были абсолютно темны. Во всем городе саботажники порезали провода. Ничего критичного после победы легко починят. Саму электростанции ничего не сделали. Самосвалы подняли свои кузова. Грузовики развернулись так, чтобы широкие поднятые платформы были повернуты к замку. Они не закрывали всей цепи, идущих на штурм бойцов, но должны были мешать обороняющимся стрелять. В теории. Вроде бы эту идею предложил дед Федор. Как раз в этот момент по металлу одной из них ударила первая пуля. Заметили. В замке в одном из окон мелькнул свет. Фонарь. Выстрел. В ту же секунду загрохотали пулеметы. Сзади. И с тыла. То ли с грузовиков, то ли уже с земли. Били по замку, как понял Саша. Видно было, как летит на землю каменная крошка. Сам он сделал всего два выстрела по окну, где ему почудилось движение. А вось попадет. Больше же старался держаться за платформами. Тем более пули клацали по ним все чаще. Как и тогда, перед Полухинским, бойцы согнулись, сжались, но продолжали идти вперед. Силуэты грузовиков прикрывали их лишь частично, но пока никто не был ранен. Последние пятьдесят метров огонь со стороны замка был самым интенсивным. «Брось эту саблю! Возьми нормальный нож!» Кто-то бросил ему, пробегая мимо. «Возьму, когда добуду!» пробормотал Данилов, когда человек уже отбежал в сторону, подстраиваясь под движение медленно идущего грузовика. Справа и слева почти одновременно кто-то заорал и упал. Еще один упал без вскрика лицом вниз. Соседний грузовик вдруг начал сбавлять скорость, пока вовсе не остановился. «Колеса изрешетели!» — услышал Данилов чей-то крик. Место в линии было неким занять, но идущие слева и справа машины постарались дыру затянуть, чтобы дать людям прикрытие. В этот момент Данила заметил «броневик», как они звали недавно раздобытый БРДМ. Одетая в сталь машина ехала со скоростью не больше 30 км в час слева от них. Ствол ее пулемета ходил ходуном. Видимо, она стреляла по окнам, прерывая стрельбу лишь для смены боекомплекта. Парень не мог знать, скольких врагов скосил ее огонь, но настроение штурмующих она подняла здорово. До стены оставалось всего метров пятьдесят. «Еще немного, и будут добрасывать гранаты». Земля под ногами вдруг стала казаться вязкой. Время будто замедлилось. Они бежали бегом, но Сашке казалось, что еле идут через топкое болото. А вот и стена здания. Данилов прижался щекой к шершавому камню, стараясь не думать о том, что самый сложный этап впереди. Рядом стальная дверь была распахнута настежь и болталась на одной петле. А за ней был ад. Там стреляли и орали». Там рвались гранаты и пахло едким дымом. «Пошли! наши уже внутри!» Заорал кто-то у него над ухом. И зажав покрепче винтовку, будто это могло ему помочь, Данилов-младший шагнул внутрь. Они хотели похоронить нас, но забыли, что мы семена. Вдруг вспомнил он ни к селу, ни к городу. Прямо за дверью была широкая мраморная лестница, а в коридоре на втором этаже прямо над его головой шел бой. Там стреляли из нескольких автоматов. Он вспомнил о тех, кого больше нет с ним, и в этот момент страх исчез, сменившись не яростью берсеркера, а холодным расчетом действий. Старшего над палачами по прозвищу «фотограф» кто-то выкинул из окна второго этажа с веревкой на шее. Но так как с длиной веревки не рассчитали, то он сначала упал лицом вниз на асфальт, и только потом его подтянули и вздернули. Он болтался, а люди, проходя, тянули его к земле за сапоги, При каждом встряхивании многочисленные значки, украшавшие его форму, подзвякивали. Но вряд ли кто-то будет плакать о том, кто сам любил разбивать людям суставы молотком и кто снимал сцены пыток и казней на камеру телефона. Сам смартфон в пылу сражения упал на пол и был растоптан, последний собранный неизвестным умельцем из разных деталей. Пустырник долго ругался, а потом веревку все же срезал. Подручных фотографа, тех, кого не убили при штурме, Уже над скорую руку расстреляли у той же стены, где те исполняли приговоры. Надо было идти дальше, и некогда было с ними цацкаться. Такова логика жестокого приказа пленных не брать. Когда все этажи уже были зачищены, из подвала выволокли троих людей Белоярова. Из тех, кого набрали в милицию уже после прихода захватчиков. Они почти не сопротивлялись и с трудом держались на ногах. От них разило винными парами. — Вот уроды! — удивлялся лысый. «Думали, праздник будет? Сабантуй! Я сам не против иногда нажраться, но не в такой же момент!» «Да не совсем уроды!» — возразил Плахов. «Им сказали пленных расстрелять. Видимо, совесть у них не до конца умерла, вот они и глушили ее накануне». На судьбу троицы это никак не повлияло. Им дали попробовать то, что они или их товарищи делали с другими. Заключенных в казематах было мало, а живыми из камер вытащили только шестерых. Все это были заринцы, среди которых настоящих смутьянов и мятежников не оказалось. Только люди, не умеющие держать язык за зубами, и те, кого ордынцы посчитали потенциально опасными. Еще восьмерых сахалинцы успели убить. Похоже, между расстрельщиками в последний момент возник конфликт. Один из них, посчитав, что битва проиграна, решил оставить пленных живыми, как заложников. Именно эта заминка не позволила им убить всех. Сохранила она жизнь и Захару Богданову. Когда нашли нужный ключ и открыли замок, сын Владимира Богданова, первого правителя Сибири, вышел к ним сам, опираясь на костыль, заросший пепельной бородой, тощий, как скелет. «Дайте автомат!» – попросил он первым делом, но ему дали воды, а потом кто-то принес в глубокой миске немного овощного супа, который нашли в кастрюльке на личной кухне кого-то из главарей сахалинцев. Чтоб не взбунтовался отвыкший от пище желудок. «Спасибо». Голос неудавшегося наследника был слабым. «Придите в себя», — обратился к нему пустырник. «Вас били, пытали, голодом морили. Всего понемногу. Еще отравили. Но другим хуже досталось. С меня хоть кожу не снимали. А мою Машу...» Богданов-младший надолго замолчал. Глаза его бегали. Он теребил рукав свитера, который ему кто-то дал. Они не торопили его. «Я должен был сразу согласиться, а я уперся. Тогда они ей...» Он не договорил. Про то, что они сделали с подругой и невестой Захара Богданова, Данилов слышал. Хорошо еще, что жива осталась. Свернутый правитель перевел дух и снова заговорил. «Этот гад был давно с ними, Бергштейн. Но сам бы он не решился. Они прислали сначала слухачей». Кто-то из них подмешал мне какую-то дрянь, как только отец умер, а потом приехала Орда. Но я к тому времени уже в подвале сидел, полумертвый, а народу сказали, что заболел. «Можете не рассказывать. Дальше мы и так знаем». «Спасибо. Я уже думал, что никогда больше солнца не увижу. Пока меня туда не посадили, я думал, что самое страшное – это радуница». «Что-что?» – переспросил пустырник. «День поминовения». В эти дни отец брал меня еще ребенком на могилке, а в последние годы он стал немного странным. Все больше времени проводил один в кабинете, много молился и под одеждой какие-то цепи носил. Так вот он учредил такую традицию ездить в эти дни по соседним мертвым городам и устраивать массовые погребения. Мы придавали земле целые улицы. Все эти кости, мощи, как он их называл, Отец говорил, что мы должны им уподобиться в их благости. Все боялись этих выездов хуже каторги. А отец говорил, что это не им тоскливо лежать непогребенными, нет. Они уже с Отцом Небесным, у них вечное блаженство. Это нужно не им, а нам. Мол, в последний день Господь спросит с нас, если мы не отдадим долг почтения останкам мучеников». «Лишь бы он сам не повредился разумом, как его отец от старческого маразма», — подумал Данилов. «Только у него это может случиться после всего пережитого». Но сын правителя, видимо, совладал с собой. Взгляд его перестал быть отсутствующим, а тон то стал спокойным и деловым. «Простите, накатило немного». «Так что я должен делать? Народ поднимать?» «Уже подняли», — усмехнулся пустырник. «Теперь надо наоборот, успокаивать» наладить мирную жизнь, выбрать тех, кто будет городом управлять. Вы тоже можете участвовать». «А вы? Вы разве не хотите править?» «Смешно. Зачем мне этот геморрой?» «Это правда. Я тоже не уверен, что хочу. Я не такой, каким был отец». Сказав это, Захар Богданов поспешил выйти из душного подвала на свет Божий. От посторонней помощи при подъеме по лестнице он отказался. Как рассказал выполнявший работу главного отсмотрщика «Сахалинец» по кличке «Фотограф», прежде чем его выкинули из окна в порыве нахлынувшей ярости, в первый же день новой власти всех мелких нарушителей отпустили, а всех крупных перебили. Освободившееся место вскоре заполнилось неблагонадежными. Обычными жителями Заринска, которые были недостаточно рады новой власти. Сколько их успели перемолоть, теперь уже никто не узнает. Люди просто исчезали. Родным либо не говорили ничего, либо объявляли, что те сбежали в пустыню. Но места, где зарыты тела, палачи под пытками выдали. Пытали их без выдумок и без ненужного садизма. Но, как оказалось, сами они были так же чувствительны к боли, как те, кого недели раньше ломали они. Эти факты пригодятся, но позже, после победы. При штуме замка потеряли, безвозвратно, всего шестерых человек. А ведь он считался неприступной твердыней. Несколько грузовиков вышли из строя, но их было не жаль. Берден был цел и сейчас развивал наступление по главной улице, хотя патроны к главному калибру уже закончились. Другой взвод в это время захватил минометную батарею и тут же, как говорили, перенес ее огонь на позиции выдвинувшегося на помощь замку отряда Цербер, который без того поредел от очень удачного взрыва и пожара в своих казармах. Попав на открытом месте под дождь из мин, отряд стушевался и отступил. Но бой по-прежнему шел. И враг, хоть и отходил к западу, сдаваться не собирался. Повстанцы и «Мстители» контролировали пока только третью часть города. Это то, что Сашка узнал, слушая чужие разговоры. Сам он благоразумно старался не путаться командиром под ногами. Как он узнал, в подвалах нашли и бомбу, которой хватило бы, чтобы взорвать замок до основания. Поэтому здания должны были покинуть, а всех освобожденных уже вывели. «Саня, хочешь делу помочь?» – спросил его пустырник, поймав возле самой лестницы. «Тут во дворе есть радиоузел. Я уже сделал обращение для людей. Но я сказал сухие факты. А ты можешь добавить. Выступить с жаром, с душой, чтобы до самой сердцевейной пробирало. Я знаю, ты такие вещи умеешь. И настроение у тебя подходящее». Предложение побыть фронтовым агитатором Сашке понравилось – Дядя Женя был прав. Настроение у него действительно было подходящее. Они забежали в маленькую комнату в одной из построек двора. В дверях валялся мертвый сахалинец в зеленой форме с разможженной головой. В углу за шторкой пылился инвентарь, который использовался, когда еще было телевидение. Видеокамеры, микрофоны, какие-то осветительные приборы. Все покрытое пылью и затянутое паутиной с дохлыми мухами. Радиоаппаратура стояла на столе. Усевшись за стол и дождавшись, когда пустырник подключит провода и включит микрофон, Сашка начал говорить: Жители Заринска! Полвека назад, после страшной войны, мы вместе освободили Алтай от тирана Мазаева. Сегодня к нам из Загор пришел еще более страшный враг. Они говорят, что они нам друзья, что пустят паровозы, вылечат больных и накормят голодных. Но это ложь. Не верьте, нет и не будет никакого государства, никаких паровозов и пароходов. «Вы им не нужны даже как рабы. Они здесь только для того, чтобы разграбить вас, забрать у вас все ценное, а самих вас оставить замерзать зимой и умирать от голода. Сахалинское чрезвычайное правительство не существует. Это такая же банда дикарей, как те, с которыми воевали ваши деды, когда вышли против Мазаева. Вооружайтесь! У многих из вас есть дома ружья. Гадов немного. Уничтожить их всех нетрудно. Кто не уверен в себе, лучше останьтесь дома». Но те, кто не боится запачкаться в чужой крови, стреляйте в чужаков на поражение. Всем, кто взял меч и пришел с ним в наш дом, пулю в лоб. Жители Заринска, каждый из нас умрет. Смерть от старости такая же мучительная, как от ножа. Смерть от голода еще страшнее. Да разве это не счастье? Умереть, унеся с собой десять врагов твоей земли, твоей семьи. Так поднимайтесь же и выходите на бой за наш общий дом». Данило младший перевел дыхание. Наверное, он выглядел так, как будто у него вот-вот пойдет пена изо рта. «Достаточно!» Пустырник щелкнул тумблером. «Ты страшный человек, парень. Слышал бы тебя твой дед. И ты думаешь, многие выйдут после такого на битву?» Сашка кивнул. Пустырник покачал головой. «Не знаешь ты людей. Зря я тебе это доверил. Ой, зря. Эх ты. Уильям Уоллес, герой Шотландии». Человек, он жить хочет. Детей растить, а не героически живот положить. Да я не брюха, имею в виду. Его любой рад положить на диван. А жизнь по-старому. Его подкупить надо, внушить, что будет легко. А от такой речи они еще глубже под кровать и спрячутся. Ну да ладно, пусть не выходят. Так они целее будут. Они направились к выходу. Похоже, они были последними, кто покидал замок. Пока бой не будет закончен... У них нет времени на саперные работы, поэтому он постоит пустым. Встреченные по пути бойцы из Заринской милиции рассказали, что городской суд взят. Мол, там была серьезная забарушка, и живым никто из оборонявших его ордынцев не дался. Но сейчас он уже пал. Пустырник спешил догнать своих. мстители из Прокопы и Киселевки, которые уже углубились далеко на запад и дошли почти до границы города. На здании сюда он собирался взглянуть только одним глазом. Надо было догнать свой отряд, который пытался отрезать восточное шоссе, ведущее из города. Для этого нужно было найти хоть какую-нибудь машину. Но пока все встреченные на их пути автомобили были или испорчены, или не заправлены. Они уже вступили в обитаемую часть центра. Мстители здесь прошли мимоходом, не встретив сопротивления. Сашка был поражен – Насколько тут, в километре от улиц, где лилась кровь, было спокойно и чисто. Из окон смотрели удивленные жители, в основном женщины и дети. Мужчины иногда показывались на улицах, в основном безоружными, но у некоторых были ружья, с которыми они в другое время могли бы охотиться на белок. Они задавали пустырнику и Сашке один и тот же вопрос «Вы кто такие?» и, получив на него ответ, отходили переваривать услышанное. Но вот видите...» — сказал парень, когда они миновали еще одну группу. — Люди все-таки вышли? — Ага, когда уже ясно, кто победил. Хорошая стратегия. Зато не умрут, не оставив потомства. Все чаще можно было увидеть на перекрестках Заринскую милицию, в пыльной форме, только что из боя. Среди них могли быть и те, кто начал бой на одной стороне, а заканчивал на другой. Узнав пустырника, они махали ему руками. Видимо, Демьяна выполнил свою часть плана и сдержал свое слово, проинструктировав всех своих. Препятствий они не чинили, а наоборот, помогали чем могли, показывая дорогу и открывая по первому слову любые арсеналы и склады продуктов и имущества. «Ты мне лучше скажи, откуда ты узнал, что сахалинцы врут про свои паровозы?» – спросил вдруг Сашку-пустырник, когда они нашли в одном из дворов брошенный джип с распахнутыми дверцами. Ну, это же дважды два, я взвешивал все. И вот к чему пришел. Я в детстве поездами увлекался. Данилов нахмурился, увидев насмешливый взгляд. Для пустырника его детство еще не закончилось. Они мне были интересны даже больше, чем самолеты и машины. Кучу книжек прочитал про железные дороги. Так вот, дядя Женя, расчистить и починить пути даже от Урала до нас – это гигантский труд, который никто в мире не потянет. А тем более... «Дальше, до Москвы. Да и паровозы те давно проржавели. Для них электричество не нужно, верно? Но для них нужно обслуживание, которое никто не сможет проводить. Я бы еще поверил в ветку длиной километров пятьдесят с двумя-тремя станциями, но не в тысячу километров и сто паровозов». «Их подвело их воображение», — подытожил пустырник. «Вот те раз. А взрослые купились на эту мульку. Если верить этому парню с Волги, то целыми деревнями». Чуть ли не молились на эту железную дорогу и ждали, ждали. Но то они взрослые, чтобы в любую ерунду верить только потому, что лень мозгами пошевелить. Осторожно. Они как раз резали по через двор и шли между заколоченных домов к джипу, когда какая-то тень метнулась к ним из-за гаражей. Они не успели схватить оружие, когда человек прыгнул на них, как огромный кот, стреляя на ходу из пистолета, который казался крохотным его ручище. Пустырник повалился сразу. Данилов почувствовал, как плечо ему обожгло. Вокруг не было никого, кто мог бы помочь, а сами выстрелы прозвучали не так уж громко. «Ну что, снова встретились, щенок!» расплылся в улыбке. Данилов в первый момент не узнал его. Раньше он всегда видел его только в шапке. На щеке бородача зигзагом шла рана, будто кто-то неумелый уже пытался ткнуть его ножом. Раньше, чем Александр скинул свою винтовку, Бородатый резким движением вырвал ее у него. Винтовка упала в пожухлую траву. «Молись, сука, сейчас отправишься к своим родным!» Память услужливо подсказала название пистолета. «Глок. Иностранный». И патронов там было больше десяти. В этот момент пустырник неслышно поднялся и сгреб того, кто назывался Чингизом, в охапку. Пистолет звякнул о старый бетонный бордюр. «Они покатились по земле». Ордынец достал зазубренный охотничий нож. Но точно такой же, только с коротким лезвием, оказался у пустырника. После неудачного захвата, который постарался провести бандит, оба оказались на ногах друг против друга. Пару секунд они кружились, а потом сошлись, обменявшись серией ударов. Только ордынец бил размашисто, с оттяжкой, а пустырник короткими точками. Сашка видел все это, но ничем не мог помочь – Оружия у него теперь не было, да и не рискнул бы он стрелять. Так быстро они перемещались. А броситься самому в эту схватку затопчет. Они двигались так быстро, что он еле успевал следить за ними взглядом. Выйдя из тупора, он все же начал наклоняться за винтовкой. Но все решилось без него. Вдруг Сахалинец забулькал. Кровь полилась у него изо рта. Пустырник отвел руку, и тот тяжело рухнул на землю. «Вы в порядке?» – спросил Сашка командира, подходя ближе. — Нормально, — усмехнулся дядя Женя. — Первый раз убиваю бабу, хоть и с бородой. Его Чингис звали. Я его вам нарисовал когда-то. Редкий ублюдок. Вдруг Сашка вспомнил что-то важное и подлетел к распростертому врагу, который, если был жив, то уже кончался. — Где дед? Где моя сестра? А ну отвечай! — он встряхнул бородатого. — Где люди, которых вы живыми захватили? Но тот уже был далеко и никакой тайны выдать не мог. «Не расскажет», — произнес пустырник. «Может, остальные знают?» «Надеюсь. Тьфу, погонь какая!» Командир Мстителей вытер нож об кусок трепицы и плюнул на труп. «Садись за руль, Саня. Мне сильно досталось. Могу баранку выпустить. Довези меня до наших. Тут близко». Только сейчас Данилов увидел, что у того минимум одна серьезная рана, которая продолжала кровоточить. Пустырник прижимал к ней кусок трепицы. Самого Сашку задело в плечо покасательной. Надета на нем куртка создавала видимость, что он гораздо шире, чем он есть. Они заняли места в джипе. Александр плавно повел машину через двор, стараясь, чтобы ее не подбрасывало. «Гони во весь дух, бляха муха! Лицо дяди Жени стало почти бледным. Видно было, что даже слова он выговаривает с трудом. И в этот момент где-то за домами громыхнуло. Задребезжали стекла, ощутимо качнула земля. Они почувствовали вибрацию, даже сидя в машине. Из-за домов взметнулась вверх и начала быстро расти колонна пыли. Но раньше, чем она достигла крыш пятиэтажек, прогремели новые взрывы с разных сторон. Минимум четыре. Каждый из них бил по ушам, но все же слабее, чем первый. Видимо, большое было расстояние. Казалось, весь город рушится и проваливается в преисподнюю, Взрывы сопровождал долгий, постепенно затихающий рокот. Сокины дети! Фугасы успели заложить!» Успел сказать пустырник, прежде чем потерял сознание. Площадка перед замком, где еще недавно раздавали канину ордынские мясники, была до краев заполнена народом. Стоя у самого края, среди своих братьев, выстроившихся двумя неровными прямоугольниками, Данило младший жадно озирался вокруг. Жители Прокопа и Киселевки – А здесь были все уцелевшие бойцы, кроме тех, кто поехал в Кузбасс за женщинами, детьми и стариками, не смешивались с заринцами, стояли отдельно. Хотя теперь уже было почти ясно, что история их поселений и их неудачного исхода завершилась. Развалины складов в столице еще только начали разбирать, но уже сейчас было ясно – зима будет тяжелой. Если учесть, что и запасы восточных сгорели в огне вместе с караваном, ситуация выглядела совсем плачевной. Обе стороны потеряли слишком много, чтобы позволить себе роскошь поселиться отдельно. Богданов с Демьяновым обмолвились, что найдут для героев этого дня жилье либо в самом Заринске, а половина этого молодого под военным мерком города была одноэтажной деревней, либо в ближнем его подбрюшье. Условились, что новые граждане поселятся компактно и сохранят автономию в том, что касается решения внутренних вопросов. Общим должно было быть только то, что касалось обороны и отношений с чужими. «Скорее уж с ношений», – подумал Данило, «Отношения с теми, кто приходит к вам без приглашения и с автоматом в руках, часто именно этим словом и называются. Или вы их, или они и вас». Еще недавно Сашка бы плюнул в лицо тому, кто сказал бы ему, что события сложатся так. Но сегодня он был такому исходу, в общем-то, рад. «Пока надо дожить до следующего уровня», «Там будет видно», хотя он знал, что самое постоянное – это то, что считается временным. «В общем-то, рад, а не просто рад, потому что остался один неоплаченный долг, который сжег его изнутри, как вбитый в ладонь раскаленный гвоздь. Он ничего не забыл, и того, кто разрушил его жизнь просто потому, что их семья оказалась у него на дороге, не простил. Мерзавец, чей портрет он нарисовал в дневнике, получил свое, хоть и слишком легко». Теперь очередь была за тем, кто их всех сюда послал. За уполномоченным, которого еще называли благодарителем и защитником. Чьим, интересно? Люди все прибывали. Скоро их было столько, что площадь уже не могла вмещать. Еще бы. Младший Богданов объявил об общем сходе по радио. Прибыли даже делегаты из ближних деревень и поселков. В дальние тоже радировали. А туда, откуда не пришел ответ, отправили гонцов с вооруженным эскортом. Но не было оснований думать, что где-то остались сахалинцы. В тех глухих медвежьих углах они бы просто не смогли прокормиться. Настроение было смешанное и радостное, и тревожное. Глядя на это многолюдье, парень понял, что сахалинцев-то была жалкая кучка, если сравнивать с населением города, даже если брать только взрослых мужчин. Нет, если бы не пришли прокопчане и киселевцы полумертвые, оборванные, почти безоружные... Этот огромный город не поднялся бы и не придавил бы эту моль. Нет, эти люди не были трусами. Если бы им приказали и повели за собой, они бы любого врага порвали голыми руками, но не приказало начальство и сразу началось. «Да что мы можем сделать? А я что, самый рыжий? Мое дело маленькое, мне надо семью кормить». Старый Богдан воспитал их так, потому что ему так было удобно править – И до какого-то момента в этом, наверное, был толк, раз город простоял столько лет, рос, развивался и справлялся с бедами. Но маленький изъян в таком складе ума все же имелся, — подумал Саша. Начальство тоже может ошибаться. И предать тоже может. «Они забрали с собой из вашего города кого-нибудь?» — услышал он рядом разговор. Семен Плахов, на время лечения пустырника, занявший место старшего над прокопчанами, расспрашивал Заринского милиционера Колесникова. «Кого-то на веревке увели. В основном мастеров и техников. Самых грамотных. Нескольких учителей, агрономов, инженеров. Девок красивых забрали десяток. А некоторые вроде по своей воле ушли. И мужики тоже. Мне один боец так прямо и заявил. И я хотел уйти, но мест не было. Это восточные во всем виноваты. Да провалились бы пропадом, не встали бы на дыбы, может, и нас бы не тронули». «Какой придурок! Я так ему и сказал». «Но, так думает, не он один. Повезло, что мы так быстро взяли. Помнишь, ты спрашивал о старом Данилове и его внучке Женьке? Я пораспрашивал своих. Про девчонок не скажу. Они все были с мешками на головах, но пару-тройку стариков там видели. И вот еще одна причина того, что надо последовать за ордой. Захар Богданов говорил примерно 20 минут. Больше он просто не смог». Рассказал, что пока городом будет управлять совет из пяти человек, куда войдут и представители от «наших дорогих гостей», как он уклончиво назвал «спасителей Заринска». А весной на таком же сходе будет выбран новый лидер и его помощники. Похоже, власть его откровенно тяготила. Его сменили другие ораторы. Главный техник города, потом дед Федор, даже каратист, своими рубленными фразами, вызвавший у людей гул одобрения». Насобравшиеся на площади хотели не только успокоения, они хотели крови. «Когда казни будут?» – спросил кто-то, осмелев. У них были причины желать этого. Уже перед самым разгромом захватчики взорвали бомбы. На воздух взлетели продовольственные склады, котельная, ГЭС, еще несколько зданий городской инфраструктуры. Кое-где пожары горели до сих пор. Погибли люди. Перед этим, как оказалось, Они забрали из цехов все автоматические линии, которые когда-то привезли из Ямантау, те самые, что давали городу всю высокотехнологичную продукцию. Последнее было едва ли не самым сильным ударом. И много вещей поменьше тоже вывезли, вплоть до лампочек. «У меня пропало все, что не было гвоздями, прикручено или шурупами, прибито». «Вандалы и гуны, блин», — рассказал начальник завода лаков и красок. «Завода, собственно, больше не было» только голая кирпичная коробка. Нагрузили огромный караван, а все, что вывезти не смогли, заминировали. Хорошо еще сапевары потрудились и с риском для жизни половину бомб обезвредили. И все же перед зимой город остался без половины запасов пищи, почти без всей электроэнергии и тепла. Если раньше Заринск отличался от прочих известных поселений, как день от ночи, то эти времена прошли навсегда. На улицах проклинали СЧП Орду, проклинали Бергштейна, но ругали и Восточников, и даже Старого Богданова, который оставил их в такую гадину. Ордынцы сломали все, что строили два поколения. Зачем? Какой был смысл? «А очень простой», — ответил сам себе Данилов. «Они понимали, что они удержат. держат. А ездить, дань собирать через радиоактивные горы, так называемый пояс, не ближняя дорога. Поэтому взяли все, что смогли», Остальное, до чего дотянулись, разрушили. чтобы не рыпались, чтобы конкурентами не стали. Последний очаг сопротивления на западе города держался на два часа дольше, когда центр давно уже был очищен. Там оборонялись недавно примкнувшие к СЧП бойцы отдельного отряда из Мордовии, хмурые, неразговорчивые мужики, во внешности которых было что-то неуловимо общее, будто все они состояли в кровном родстве. С риском для жизни с ними удалось наладить связь, Сначала семафория руками и только потом по радио. Им дали коридор и разрешили выйти пешком из города, без грузовиков. И только с тем, что смогут унести на своем горбу. Хотя кое-кто унес не только свою экипировку, но и напоследок набил рюкзак трофеями. Сибиряки сдержали свое слово, ни одного выстрела вслед не прозвучало». Неожиданно дорогой ценой обошлась зачистка группы складов у самого выезда из города. Там «Мстители» обстрелял таинственный воин, которого «Лысый», командовавший штурмом, охарактеризовал как асаму Бен Ладена». Это пожилой мужик восточной внешности стрелял из снайперской винтовки с дьявольской меткостью, сидя на одной из крыш. А когда к нему пробились и окружили, подорвал себя, как живая бомба. Только голову нашли нетронутой. «А казни? Когда будут казни?» Громкий голос в толпе тут же собрал целый хор поддержки. Настал черед вынесения приговоров тем, кто сейчас ждал своей участи в подвалах замка. Четверки военнопленных и двум десяткам ярых пособников. Их связанными притащили в замок их же соседи сразу после того, как власть поменялась опять. «Вешать их! Головы рубить!» Не вся толпа, но многие в ней требовали крови. Особенно те, кто сидели тихо во время боя. Они были тут как тут, когда пришел черед карать. На площадь вывели пленных, окровавленных, еле переставляющих ноги. Четверо ордынцев были голыми по пояс, в камуфляжных штанах, и по их спинам явно успел пройтись пастушеский кнут. Остальные пособники были в том, в чем их захватили. Они шли и ничего не видели перед собой. Нет, это были не случайные люди – А действительно, те, кто себя как следует запятнал. Тех же, кто просто помогал в чем-то захватчикам, поняли и простили, иногда задав трепку, а иногда ограничившись внушением, иначе казнить пришлось бы каждого второго. А эти были из тех, кто сучился по полной, как выразился прямой каратист, и губили своих, работая на пришельцев. Тех, кто наживался, обдирая соседей, которых по их наущению отвели в пыточный каземат, где они исчезли навсегда». Все помнили, как выглядели заложники сахалинцев, когда их выпустили. Многие видели, как откопали трупы замученных. Поэтому заступаться за палачей желающих не было. Но почему-то, глядя на них, Данилов подумал, что их муки не доставят им радости. Хватит и быстрой смерти. Да, смерть они заслужили. Заслужили и того, чтобы их ослепили раскаленной кочергой, связали длинной веревкой и выпустили эту живую сороконожку на все четыре стороны подальше за городом, волкам на радость. Такую идею он краем уха услышал, ее высказал кто-то из местных. И того, чтобы их раскатали живыми катком или бульдозером. «Заслужили! Но этого нельзя делать! Мне ради них, ради нас! Хочется, черт возьми! Но нельзя!» Он до сих пор помнил, что сделали самозванным регентом Бергштейном. Его захватили заринцы, когда он прятался в каком-то сарае и устроили самосуд – Прежде чем Богданов-младший успел вмешаться, зарыли в землю. Живым. Привезли на телеге большой деревянный ящик, вырыли яму, и под свист и улюлюканье опустили ящик на веревках в нее. Место, где он закопан, так и не нашли. А может, не очень-то и искали. Все-таки, если бы не самозванец Артур, услышавший странные радиопередачи с далекого Урала, скрывший этот факт, а потом соблазнившийся на чужие посулы, Ничего этого бы не случилось. Теперь расправа обещала быть не менее жестокой. Со странным чувством отвращения Данил смотрел на это действо. Чувства его корни средневековые, даже первобытные. Как раз об этом и писал дед. Жив ли он? Неужели никогда не удастся обменяться с ним мнениями о том, что произошло с ними всеми? — Братишки! Вдруг услышал он усиленный динамиками голос, который сопровождал сильный фон. — Так, нельзя. Все обернулись. Пустынник стоял между капитаном Демьяновым и Захаром Богдановым и держал в руках микрофон, все еще в бинтах, но без костылей. «Будьте добрыми и милосердными. Это то, что поможет любые беды пережить. Давайте их просто расстреляем». Установилась тишина. Такая, что все услышали даже ничем не усиленный вопрос каратиста. «А баб тоже наказывать будем. Многие нагрешили». «Я тебе дам показал ему фигу пустырник. «Дурачина! Какой экспрос. Кто приголубит, тому и борщ варят. Нету их вины. И детей не обижать. Они за отцов ответ они несут. Узнаю, что кто обидел, голову тупым ножом отпилю». И ему верили. Знали, что отпилит. В Калачевку они прибыли поздно ночью. Бывшее здание автовокзала было украшено огромным транспарантом. На темном фоне золотом было вышито «Слава Победителям». Надпись была подсвечена двумя прожекторами, но один из них горел в полнакала, давая света не больше, чем простая лампочка. Как он узнал потом, чтобы вышить это полотнище, мобилизовали половину женщин лагеря. Проезжая мимо него, акурок невольно скривился. «Победителям? Ну-ну…» Нет, это не было тотальным разгромом, но и победой назвать язык не поворачивался. До самого пояса они гнали на всех парах, опасаясь погони. Пояс проскочили за несколько часов, слава Аллаху, без поломок. Остальной поселок тонул во тьме, лишь кое-где разорванный огнем костром, горящих бочек, самодельных масляных фонарей. Темные силуэты складов казались похожими один на другой. Среди них тут и там стояли фуры и грузовики поменьше, десятки, а может и несколько сотен. Их никто не встречал потому что он, как и сказал ему Мустафа, соблюдал в дороге тотальное радиомолчание. Только в последний момент, чтобы не приняли за врагов и не открыл огонь патруль, Акурок радировал на общей частоте доставки сверхважного груза. Но встречу организовать им не успели. Видимо, ждали где-то в другом месте, хотя обещали здесь. Вот вам и порядок. С мстительным удовольствием атаман представил, как будет зол уполномоченный, если он расскажет ему об этом бардаке. И как полетят головы! Да черт с ними! Люди устали, караванов полно, дел не в пророт. Что я стукачили крыса позорная. Скажу светлейшему, что все было на высшем уровне. Правда, площадку разгрузки караванов придется искать самостоятельно. Никакой карты или схемы у стихийно разросшегося городка лагеря не было. Выйдя из грузовика в сопровождении двух бойцов, атаман поискал глазами табличку, а вот и она. Все-таки исправили надпись а то, когда они уезжали отсюда на войну, там на табличке черным по белому значилась «Площадка разгрузки корованов». «Раньше в повозке тащили быки», — предложил тогда Мишка. «Отсюда и слово возникло, да?» В ответ Мустафа, сидевший рядом по-турецки и куривший трубку, засмеялся своим каркающим смехом и сказал, что слово это персидское, и коровы, и быки тут ни при чем. А обозначало оно первоначально группу людей — пересекающих вместе безлюдную землю, в основном на верблюдах, мол, тому, кто написал табличку «Неуд» по-русскому. Обоих уже не было в живых, напомнил себе атаман. И сам он уже не тот, кто отправлялся в этот поход. Да, много воды утекло, и крови тоже. Если в Сибири зима уже вступала в свои права, то здесь, на Южной Волге, была еще слякотная поздняя осень. Но некогда было ждать, когда подмерзнет грязь, Огромные массы транспорта пришли в движение, работа не прекращалась даже ночью. Грандиозный план уполномоченного по переселению людей и перевозке материальной базы воплощался в жизнь, не считаясь с теми, кто, вольно или невольно, пытался стоять у него на пути. Орда между тем отступала, но это было плановое отступление, а не бегство. Так Спрут втягивает назад щупальца, захватив ими добычу, чтобы поднести ее поближе к своей пасти. Из рыхлого образования размером 3-4 Франции Рда превращалась в компактную плотно заселенную страну 200 километров с севера на юг и 100 с запада на восток. На запад, в тыл СЧП, по накатанным бывшим трассам шли обозы, тянулись караваны к далекой Калачевке, которую теперь чаще звали просто «Столица». На тех участках, где рельсы не были повреждены, использовали дрезины – В одном месте на магистрали пытались даже запустить хорошо сохранившийся локомотив, но так и не смогли привести его в чувство. По накатанному снегу перевозили на санях. На реках лед еще был непрочным, а пока он не установился, кое-где для сплава грузов вниз по течению использовали буксиры и баржи. Его превосходительство товарищу полномоченный говорил, что надо собрать все свои силы в единый кулак. Вокруг столицы концентрировались все ресурсы, которые Орда сумела добыть. В поселке уже не хватало свободных домов. Ставились рубленые хаты и складывали наскоро кирпичные и шлакоблочные хибары. Корявые, как все послевоенное жилье, но с железными печными трубами, выведенными прямо из окон с кое-как застекленными узкими окнами. Тут же трудились мастера-оружейники, портные и обувщики. Те, кто хорошо пахал – могли заслужить и свободу в пределах Калачевки, и теплый угол, и сытную пайку. В гаражных боксах день и ночь шла работа над техникой. Летели искры сварочных аппаратов, жужжали и грохотали станки. Нефтеперегонный завод, который когда-то построил человек с именем Лукоил, исправно снабжал пестрое автохозяйство Орды топливом и смазочными материалами. По бывшим федеральным шоссе, пугая отвыкшие от вида людей сверье, ехали крытые брезентом грузовики. Везли мастеров, а иногда и пригожих женщин для руководства Орды. Живой товар отлавливали по деревням, просеивая, как ситом тысячи дурнушек. Повелителям нового государства должно было достаться самое лучшее. Да и век временной жены недолог, портятся или надоедают. Ехали наливники с горючим, везли на подводах еду, плелся живой племенной скот. Тут же тряслись в фургонах ценные приборы из запчасти редкое сырье и материалы. Акурок видел в этих караванах даже то, чему они пока применение найти не могли. На нескольких Уралах привезли с Урала золото, платину, титан, другие редкие металлы, которым даже названий не знали. «Это все для будущего понадобится», — говорил генерал. Но бывало и так, что неграмотные командиры грузили в кузова и везли, как великую ценность, Совершенно бесполезные штуки только потому, что им они показались нужными. Всякие чипы, платы, детали компьютеров и прочую хрень. Генерал забарковал после еборга целых два грузовика такого добра. Один, в кавычках «гений», привез груз урановой руды в открытом самосвале. Многое терялось в дороге. Едва ли не половина рабов погибала, а животных издыхало и съедалось караванчиками по пути. Хотя между собой они говорили про рабов чаще «сдох», а про коров и лошадей пало, потому что цена жизни скотины была гораздо выше ценности раба. Работяг везде можно было найти вагоны, и тысячи людей сами записывались в рабы, лишь бы их кормили хоть иногда. Некоторые родом из самых сухих и голодных мест в Башкирии и Придуралье, где отравленная земля не родила, а леса и речки были мертвы, готовы были пойти в кабалу буквально за миску перловки или кусок квелого хлеба, которые пекли в походных кухнях. Когда ты голоден сам, ты еще можешь кочевряжиться и выбирать, но когда от недоедания пухнут дети, выбор невелик. А уж за кусок мяса с крупа мертвой лошади люди выстраивались в очереди и дрались за место. Даже не воина, а чернорабочего. Оружие Орда выдавала теперь не всем, кто желал его получить. Иначе бы войско уже разбухло бы до 50, а то и ста тысяч человек и как саранча опустошала бы все на своем пути. К тому же среди местных хватало хитрецов, которые могли прийти лишь за тем, чтобы получить на халяву винтовку, патроны, теплую одежду и другую снарягу, а могли 3-4 раза подряд прийти, все под разными именами. Не все из них были нужны Орде. Сахалинцы принимали всегда только тех, кто умел обращаться со старой техникой, особенно боевой, чинить и переделывать оружие, врачевать раны и болезни. Старые специалисты до войны учившиеся все уже были или на кладбище, или без клюки ходить не умели, но везде хватало самородков, которые или по книжкам выучились, или от отца деда навыки перенять успели. Талантлив ваш народ! Ой, талантлив! говорил как-то Мустафа. Такие головы! Да таким дурням достались! Те из них, кто не хотел ехать в далекую Калачевку, что между Волгой и Доном или присоединяться к походным мастерским армии СЧП, уводили силой. Кервенские увольни, умеющие только лопатить землю, привлекались для черной работы на местах. Навести переправу, починить старый мост, прорубить просеку, прорыть канаву для отведения воды. Их урабатывали на износ и секли насмерть без сожалений, стоило им сказать хоть слово «против». В деле строительства армии генерал с одобрения уполномоченного сделал ставку на качество. Отряды СЧП постоянно преобразовывались, перевооружались. то дело проводились учения, приближенные к реальному бою. Кроме именных, появились уже номерные батальоны, имевшие только порядковый номер, но более приученные к порядку, чем дикая вольница, которая царила в Орде первоначально. Появился опричный корпус. Опричники выполняли функции полиции, в том числе тайной, но и для боя их готовили основательно. И все равно... Несмотря на потери в дороге, добыча была огромна. Вдоль всего пути движения Орды и ее караванов делались склады и схроны, куда складывались вещи и ставилась техника, которым они пока не могли найти применение. Делали свои заначки и тайники и простые бойцы, надеясь потом снова попасть в эти места». Но за утаивание вещей, которые положено было сдать в общий котел, на первый раз били палками, на второй – дробили пальцы прикладом и выгоняли с позором на верную голодную смерть. Рда жила, как живой организм – гигантский и вечно голодный кракен из глубин, для которого потеря отсеченного пальца была не более чем булавочным уколом.